Глава десятая. Записки канцеляриста. Прислуга В Париже фортуна вращает свое колесо с головокружительной быстротой и видит земельный банк таким, каким я его видел, нетопленные, никогда не подметавшиеся комнаты, пыльные и пустынные, кучи опротестованных векселей на столах, объявления о торгах, еженедельно вывешиваемые у входы, Наконец моя стрипня, распространявшая запах нищенской кухни, и вдруг оказаться свидетелем полного перерождения нашей компании, ходить по заново меблированным залам с ярко пылающими, как в министерствах, каминами, которые мне поручено разжигать, среди снующих взад и вперед толпы, среди свистков, резких электрических звонков, звона, рассыпающихся грудами золотых монет, разве это не похоже на чудо? Чтобы этому поверить, я должен внимательно посмотреть на себя в зеркало, увидеть свой темно-серый сюртук с серебряными галунами, белый галстук и толстую цепь, какую я надевал на факультете в дни заседаний. Трудно даже представить себе, что один человек, правда обладатель несметных богатств, которого стоустая молва окрестила набобом, мог произвести этот переворот, вновь вдохнуть в наши сердца радость, источник согласия, удесятерить ценность наших бумаг и вернуть нашему дорогому патрону уважение и доверие, которых он так несправедливо был лишен. О, когда господин Жансуле впервые посетил наш банк, его внушительная осанка, его лицо, хотя и слегка помятое, но благородное, его манеры завсегдатые королевских дворцов, привыкшего быть на «ты» со всеми восточными владыками, наконец, его уверенность в себе и величие, придаваемое огромным состоянием, произвели на меня такое сильное впечатление, что сердце мое растаяло в груди под двубортным жилетом. Как бы ни превозносились в высокопарных речах равенства и братства, существуют люди, столь высоко стоящие над другими, что хочется пасть перед ними ниц, особыми словами выразить им свое преклонение, чтобы побудить их остановить на вас взор. Спешу присовокупить, что мне не пришлось к этому прибегнуть, чтобы обратить на себя внимание на Бобы. Когда я при его появлении вытянулся во весь рост, взволнованный, но с видом полным достоинства, можете положиться на пассажона. Он с улыбкой посмотрел на меня и вполголоса сказал сопровождавшему его молодому человеку, «Какая славная морда!» А потом произнес слово, которое я не расслышал, оканчивающийся на... «Арда, как будто леопарда. Впрочем, нет, этого не могло быть. Я ведь на леопарда никак не похож. А может быть, Жанна Барта? Хотя и тут я не вижу никакого смысла. Во всяком случае, он сказал, какая славная морда. И эта благосклонность преисполнила меня гордостью. Вообще вся наша верхушка обращается со мной так вежливо, так любезно». Оказывается, на заседании совета обсуждался вопрос обо мне. Оставить меня или уволить, как нашего кассира, старого ворчина, все время грозившего упечь всех на каторгу. Ему предложили заняться в другом месте изготовлением дешевых манишек. И прекрасно сделали. Это его оттучит от грубого обращения с людьми. Патрон был так добр, что простил мне мои довольно резкие слова, памятуя о моих заслугах в банке и других учреждениях. По окончании заседания он сказал мне со свойственным ему приятным для слуха выговором, «Под вы остаетесь у нас. Можете себе представить, как я был счастлив, как рассыпался в благодарностях. Подумать только, я бы ушел отсюда с моими грошами, без всякой надежды что-нибудь к ним добавить, и принужден был бы, возделывать виноградник в провинциальном захолустье, слишком тесном для человека, привыкшего жить среди парижских финансовых тузов в атмосфере банковских спекуляций, приносящих баснословные барыши. Вместо этого я снова занимаю великолепную должность, мой гардероб обновлен, а мои сбережения, которые я целый день ощупывал в кармане, я передал на хранение патрону, который взялся их приумножить. Он-то знает в этом толк. Мне беспокоиться нечего. Опасения мгновенно исчезают при словах, которые слышатся теперь во всех административных советах, на всех заседаниях акционеров, на бирже, на бульварах, буквально всюду на бог принимает участие в деле. А это означает, что золото льется широким потоком, и самые неудачные комбинации становятся превосходными. Как богат этот человек! Он так богат, что даже поверить трудно. Недавно он одолжил тунисскому Бею без всяких гарантий 15 миллионов. Да-да, 15 миллионов! Сделал он это назло эмерленгом которые захотели поссорить его с этим государем вытеснить из чудесной страны на востоке такой богатой, плодородной, золотоносной. Я знаком с одним старым турком, полковником Ибрагимом, одним из членов нашего совета, который устроил это дело. У по-видимому, иссякли карманные деньги, и он, разумеется, был очень тронут готовностью на Боба ему служить. Бей направил ему через Ибрагима благодарственное письмо, В нем он уведомляет, что во время своей предстоящей поездки в Виши проведет у него два дня в его чудесном замке Сен-Роман, который покойный Бей, брат нынешнего, уже удостоил некогда своим посещением. Сами понимаете, какая это честь — принимать у себя царствующую особу, эмерлинги в ярости, чего только они не пускали в ход сын в Тунисе, отец в Париже, чтобы навречь немилость на набобы. Правда, 15 миллионов, сумма немалая. Не вздумайте только сказать, но и врет посажен. Человек, сообщивший мне об этом факте, со всеми подробностями держал в руках бумагу, посланную беем, в зеленом шелковом конверте с королевской печатью. Если он не прочел этого письма, то только потому, что оно было написано арабскими письменами, иначе бы он ознакомился с его содержанием, как знакомиться со всей корреспонденцией Набоба. Человек, о котором я говорю, это личный коммердинер Набоба, Ноэль. Я имел честь быть ему представленным в прошлую пятницу на вечеринке, устроенной им для сотоварищей. Этому празднеству я уделяю несколько страниц в моих мемуарах, как одному из наиболее любопытных событий, какие мне довелось наблюдать за мое четырехлетнее пребывание в Париже. Сначала, когда господин Франсис камердинер Монпавона говорил мне об этом вечере, я думал, что речь идет об одной из тех пирушек, устраиваемых иногда тайком в чердачных помещениях на нашем бульваре, где угощаются остатками с барского стола, принесенными мадмуазель Серафиной или другой кухаркой из нашего дома, пьют краденное вино и наедаются до отвала, сидя на чемоданах, дрожат от страха при свете двух свечей, которые немедленно гасят при малейшем шорохе в коридоре. Такая таинственность мне глубоко отвратительна. Совсем другое дело, когда я получил, как на бал в семейном доме, Приглашение на розовой бумаге, написанное прекрасным почерком. Господин Ноэль просит господина пожаловать к нему на вечер 25-го текучего месяца. Будет ужин. Я сразу понял, несмотря на хромающую орфографию, что речь идет о чем-то серьезном и дозволенном. Итак, я облегся свой новенький сюртук, надел тонкое белье и отправился на Вандомскую площадь по указанному в приглашении адресу. Господин Ноэль, чтобы дать вечер, воспользовался премьерой в опере, куда устремляется высшее общество. Это освобождало до полуночи персонал и отдавало в наше распоряжение весь дом сверху донизу. Тем не менее хозяин предпочел нас принять наверху у себя в комнате, и это вполне я одобрил, разделяя мнение того славного человека, который сказал, «Если надобно бояться, мне и пир не по душе». Цитата из басни Ла Фонтена», «Крыса городская и крыса полевая». Примечание редакции. Но каково было чердачное помещение на Вандомской площади? Мягкий ковер на плиточном полу, кровать, скрытая в Алькове, занавески из лживской ткани в красную полосу, фигурные часы зеленого мрамора, и все это освещалось лампами с регулятором. У нашего декана, господина Шальмета, квартира в дежоне была не лучше. Я прибыл около девяти часов со старым Франсисом, слугой Монповона, и должен признаться, что мой приход произвел огромное впечатление, поскольку здесь уже были известны мое многолетнее служение науки, моя учтивость и большие познания. Мой представительный вид довершал дело, ибо нельзя отрицать, что я умею вести себя в обществе. Господин Ноэль в черном фраке, загорелый, с мастерски подстриженными бакенбардами, Поспешил нам навстречу. Добро пожаловать, господин пассажон, приветствовал он меня, и, взяв мою фуражку с серебряным галуном, которую я, как это принято, держал в правой руке, передал ее огромному негру, в красной золотом левреи. Ну, благодар, получай, и еще это в придачу добавил он, в виде шутки, дав ему пинка пониже спины. Эта шутка хозяина вызвала общий смех, и мы начали дружески беседовать. Этот господин Ноэль с его южным акцентом, решительным видом, непосредственностью и простотой обращения производит впечатление славного малого. Он напомнил мне набоба, разумеется, бессвойственной тому благовоспитанности. Вообще, я в этот вечер заметил, что подобного рода сходства часто встречается... Камердинер постоянно общаясь со своим господином, восторгается им и в конце концов перенимает его повадки и наклонности. Возьмите хотя бы господина Франсиса. Когда он выпрямляется, выставляя на показ белую манишку, поднимает руки, подтягивая манжеты. Это вылитый Монповон. Вот кто не похож на своего хозяина, так это Джо, кучер доктора Дженкинса. Я называю его Джо, но на вечере все его величали Дженкинсом, потому что в этом кругу кучера и конюхи носят фамилии своих хозяев и называют друг друга Буаландри, Павон, Дженкинс. Делается это для того, чтобы унизить господ или чтобы возвысить слуг. Каждая страна имеет свои обычаи, и только глупец может этому удивляться. Возвращаюсь, однако... К Джо Дженкинсу нельзя не задать себе вопрос, как доктор, такой любезный, такой достойный во всех отношениях человек, может держать у себя этого грубияна, пропитанного портером и джином, который целыми часами молчит, и вдруг, когда вино ударит ему в голову, начинает орать, лезет со всеми в драку, доказательством, чему может служить, скандальная сцена, разыгравшаяся, когда мы входили. Маленький грум маркиза, Том Буаландри, как его здесь именуют, захотел подшутить над этим ирландским олухом, а тот в ответ на остроту парижского гамена чисто бельфасским ударом треснул его кулаком по лицу. «Кальбаса на ляпах! Это я, кальбаса на ляпах!» Твердил кучер, задыхаясь от гнева, в то время как невинную жертву уносили в соседнюю комнату, где дамы и барышни принялись прикладывать ему примочки к носу. Волнение скоро улеглось, благодаря нашему приходу, а также мудрым словам господина Барро, человека пожилого, солидного и величавого подстать мне. Это повар на бобы бывший главный повар английского кафе которого директор театра Новоте Кардальяк раздобыл для своего друга. Во фраке в белом галстуке с полным красивым гладко выбритым лицом он вполне мог сойти за сановника времен империи. Правда, повар в таком доме, где каждое утро стол накрывается на 30 персон, да еще готовятся особые блюда для хозяйки, причем всем подаются самые изысканные и тонкие кушанье, Непростая стрепуха. Он получает жалование полковника при даровом питании и помещении, не считая особых доходов. Трудно представить себе, сколько можно наскрести в таком доме. Все поэтому обращались к нему почтительно, с уважением, как подобает обращаться к столь влиятельной особе. Только и слышалось, господин Баро, дорогой господин Баро, ибо не следует думать, что слуги друг с другом запанибраты. Нигде так не соблюдается и иерархия, как среди них. На вечере у господина Ноэля я убедился в том, что кучера не водятся с конюхами, камердинеры с выездными лакеями и егерями, так же, как мэтр-дотель или Дворецка не станет знаться судомойками и поваренком. Когда господин Барро отпускал какую-нибудь шутку, приятно было видеть, как все его подчиненные старательно смеялись. Я совсем не против этого. Как говорил наш декан, общество без иерархии, все равно что дом без лестницы, мне просто показалось не лишним отметить этот факт в моих мемуарах. Само собой понятно, что вечеринка достигла полного блеска, только когда вернулась, ее лучшие украшения дамы и барышни которые выходили из комнаты чтобы помочь маленькому тому Горничные с блестящими напомаженными волосами экономки в больших чепцах, украшенных лентами негритянки и няни мне сразу удалось добиться благосклонного отношения к себе со стороны этого изысканного общества благодаря моей внушительной осанке и прозвищу дядюшка, присвоенному мне самыми молодыми из этих любезных дам. По моему мнению, здесь было немало поношенного шелка, кружев, довольно потертого бархата, длинных перчаток на восемь пуговиц, много раз чищенных, и всякой парфюмерии, стянутой с туалетного столика хозяек. Но у всех были довольные лица, все были веселы, и я не выходя, разумеется, из рамок приличия, как подобает человеку в моем положении, сумел составить себе кружок очень оживленный. Да и все держали себя вполне благопристойно. Я не слышал здесь, разве только под самый конец ужина, ни одного вольного словца, ни одного сального анекдота, до которых такие охотники, члены нашего совета, и считаю своим приятным долгом отметить, Ограничусь одним примером, что Буа-Ландри-Кучер гораздо более благовоспитан, чем Буа-Ландри-Маркиз. Один только господин Ноэль выделялся своим фамильярным тоном и остротой своих замечаний. Этот человек не стесняется называть вещи своими именами. Так, например, он громогласно с одного конца комнаты на другой обратился к господину Франсису. «Послушай, Франсис, твой старый мошенник на этой неделе опять с нас содрал изрядный куш». Францис нахохлился, а господин Ноэль, рассмеявшись, добавил. «Не обижайся, старина, касса у нас солидная, вам не добраться до дна». Тут-то он и рассказал нам о суде в 15 миллионов, о которой я уже упоминал выше. Меня удивляло, что не видно приготовлений к ужину, о котором сообщалось в пригласительном билете, и я шепотом выразил свое беспокойство одной из моих очаровательных племянниц. «Ждут господина Луи», — ответила она мне. «Господина Луи? Как? Вы не знаете господина Луи, камердинера герцога де Мора?» И тут мне объяснили, что господин Луи весьма влиятельная персона. Перед ним заискивают префекты, сенаторы, даже министры, а он, без сомнения, заставляет их раскошеливаться, так как, получая у герцога 1200 франков жалования, сумел скопить себе кругленькую сумму, дающую ему 25 тысяч ежегодного дохода. Воспитывает своих дочерей в монастыре в сердце Христова, а сына в коллеже в Бурдалу, и приобрел домик в Швейцарии, где его семейство проводит каникулы. Вскоре прибыл упомянутый гость. Однако ничего в его наружности не обличало занимаемого им исключительного положения. Никакого величия в осанке, доверху застегнутый жилет, невзрачное наглое лицо и особая манера разговаривать, еле шевеля губами, весьма оскорбительное для его собеседников. Он поклонился собравшимся небрежным кивком головы и подал один палец господину Ноэлю. Мы в недоумении смотрели друг на друга, озадаченные его высокомерием. Но тут дверь распахнулась, и перед нами предстал накрытый к ужину и освещенный двумя канделябрами стол, на котором красовался богатейший ассортимент холодных мясных блюд, горы фруктов и бутылки самой разной формы. Прошу, господа, предложите руку дамам.